Глава седьмая. Ненавижу декабрь. Праздники плохо на меня действуют. Я знаю, мама. Сегодня ты повторяешь это уже в четвертый раз. Неужели ты любишь праздники? А что? Ты ходила в кино? Что я там забыла? Едешь в Лион на Рождество? Придется. Знаешь ведь, какой характер у твоего дяди. Ему нет для меня дела, но если я проигнорирую его индейку, будет целая история. Составишь мне компанию в этом году? Нет. Почему? Я работаю. Выметаешь елочные иголки, с сарказмом в голосе поинтересовалась мать. Именно так. Издеваешься? Нет. Заметь, я тебя понимаю. Поедать рождественское полено в компании идиотов — это ужасно, разве нет? Ты преувеличиваешь, они милые. Бррр, эти милые тоже плохо на меня действуют. Я заплачу. Камила перехватила счет. Мне пора. Ты что, постриглась? Спросила мать уже у метро. Я все ждала, заметишь ты или нет. Отвратительно. Зачем ты это сделала? Вниз по эскалатору Камила бежала. Ей нужен был глоток воздуху. Немедленно.